Глава 53. Конкаритур хорай моменто. Конкаритур хорай моменто. Латынь, буквально, сходится в течение часа. Цитата из начальных стихов Сатир Горация. Перед домом Болдвуда стояли несколько мужчин. Лица их были обращены к дверям, которые то и дело открывались и закрывались, чтобы впустить или выпустить гостя либо слугу. Всякий раз при этом длинный пруд света оставлял на земле золотистую полосу, в тот же миг погасавшую, после чего все вновь погружалось во тьму, и только фонарь тлел, как светляк среди вечно веток, украшающих вход. «Сегодня днем его видели в Кестербридже, так парнишка сказал», — произнес шепотом один из собравшихся. «Я верю, а почему бы и нет, тело-то не нашли?» — отозвался второй. «Странная история», — прибавил третий, «но она, хозяйка, точно ничего об этом не слыхала». «Ни словечко». «Так, может, ему этого и не надобно?» «Если он жив и скрывается поблизости, то, стало быть, замышляет недоброе», — заметил первый. «Жаль мне ее бедняжку, хлебнет она с ним горя». «Да нет, он теперь тихо сидеть будет», — промолвил некий оптимист. «Глупо она сделала, когда связалась с этим малым. Чем жалеть ее, вернее, будет сказать, что так ей надо. Уж больно своенравно». «Ну, это зря. Какой с нее спрос? Разве может девушка разгадать мужчину? Коли все так, как мы думаем, то это наказание потяжелее будет, чем ее вина». «Эй, кто здесь?» Послышались шаги?» «Уильям Смолбери». Отозвалась из темноты неясная фигура, подходя к собравшимся. Черно сегодня хоть глаз выколи. Переходил реку по бревну, чуть не свалился, хотя никогда прежде со мной такого не случалось. Если тут люди болдвуда, говорящий стал вглядываться в лица собравшихся. Да, все мои его работники. Повстречались здесь несколько минут назад. Ты не никак Сэм Сэмуэй, признал тебя по голосу. Ну что, в дом? Сейчас идем. А скажи-ка, Уильям, прошептал Сэмуэй, не слыхал ли ты одного странного разговора? Какого? Не про сержанта ли трое, ребята? ответил Смолбери, тоже понижая голос. Ага, в Кестербридже его видели. Слышал, только сейчас от Лейбона Тола, да не верится мне. А вот кажись и сам Лейбен. Шаги сделались громче. «Лейбен?» «Он самый!» — откликнулся Тол, подходя ближе. «Слыхал еще что-нибудь?» «Нет?» «Мне думается, лучше нам помалкивать, потому как, если это неправда, чего хозяйку зря волновать? А ежели правда, то все равно от разговоров пользы не будет, они беды не отвратят. Да это бог, чтобы это оказалось враньем. Пускай себе Генри Фрей и его дружки говорят об нашей госпоже, что хотят, А мне она ничего дурного не сделала, нарывисто рубит с плеча, не подумавши. Однако смелости у нее не отнять, и лгать она не станет, как бы правда ей не вредила. Мне не нечего хозяйке зла желать. Многие бабы помаленьку привирают, а она ни ни. Это редкость. И ежели что дурное про тебя думает, то прямо в лицо скажет. Не станет за глаза ругать человека. Разговор иссяк. Каждый из мужчин погрузился в собственные размышления, и только шумы веселого праздника временами нарушали тишину. Но вот из дома хлынул поток света, и в ярком четырехугольнике дверного проема возникла знакомая фигура Болдвуда. Он закрыл дверь и медленно зашагал по тропинке. «Хозяин!» — прошептал один из собравшихся. «Давайте-ка притаимся, тогда он пройдет мимо». Не то ему не понравится, что мы здесь торчим». Не заметив людей у заросли высокого кустарника, Болдвуд дошел до ограды, постоял немного, затем оперся о калитку и протяжно вздохнул. Работники расслышали его тихие слова, сказанные самому себе. «Господи, только бы она пришла, иначе этот вечер принесет мне одни мучения. О, моя дорогая, любимая!» «Зачем ты заставляешь меня томиться в ожидании?» Болдвуд замолчал. На несколько минут вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь отзвуками музыки и смеха. Затем послышался шум легкого экипажа, который ехал вниз по склону с холма. Двуколка остановилась у ворот. Болдвуд поспешил обратно к двери, отворил ее и в лучах, осветивших тропинку, увидел батшибу. Ему удалось скрыть свои чувства под маской обыкновенной приветливости. Работники слышали, как фермерша, негромко смеясь, попросила извинить ее за опоздание. Болдвуд ввел гостью в дом, и дверь опять затворилась. «Боже, праведно, а я-то думал, у него эта блажь давно прошла», воскликнул один из мужчин. «Коли ты так думал, то ты, значит, совсем не знаешь нашего хозяина», ответствовал Сэмуэй. «Худо будет, если он поймет, что мы его слышали», — заметил третий из собравшихся. «Зря мы раньше к нему не подошли и всего не выложили», — подхватил первый. «Стало бы, дело грозит еще больше бедой, чем мы думали. Бедный мистер Болдвуд, тяжело ему придется. Хотел бы я, чтобы трой жарился... Прости мне, Господи, такие желания. И все-таки дрянь тот человек, который шутит с женой такие шутки». Как только он здесь появился, дела в Эзерберри под гору пошли. Теперь меня в дом ноги не несут. Заглянем сперва к солодовнику Уоррену, а, соседи?» Сэмуэ, Тол и Смолбери, выйдя из ворот, направились в солодовню, а другие вошли в дом. Окно старого Уоррена, как всегда, было освещено. Трое друзей приблизились к его жилищу не с улицы, а со стороны сада. Вдруг Смолбери, шедший немного впереди, остановился и прошептал "С, -с глядите глядите-ка». В свете, который лился через стекло, они увидали помимо плюща, увивавшего стену, человеческую голову. «Подкрадемся поближе», — тихо сказал Сэмуэй. На цыпочках, подойдя к солодовне, друзья убедились в том, что сомнения их были напрасными. Перед ними стоял трой. Он заглядывал в окно, очевидно прислушиваясь к разговору между Оуком и Уорреном, чьи голоса доносились изнутри. пирожка то в ее честь, верно?» — сказал старик. «Это только для виду веселье к Рождеству приурочили». «Не могу сказать». «Так оно и есть, ты уж мне поверь. Дивлюсь я на Болдву, да, но не дурак ли? В его-то годы сохнет по бабе, а ей дела до него нет». Увидав трое, Сэмуэй, Тол и Смолбери тихо удалились, как и пришли через сад. Отойдя от солодовни так, чтобы их не услышали, три друга, как один, остановились. «Строхнул я немного, когда лицо его увидел», — признался Тол, тяжело дыша. «Мне тоже не по себе стало», — ответил Сэмуэй. «Как нам быть-то?» «По моему разумению, это не наше дело». — пробормотал Смолбери с сомнением. — А то чье же? Это всехнее дело, — возразил Сэмуэй. — Хозяин того и гляди, не по той дороге пойдет, да и хозяйка в тьмах блуждает. Надо на сейчас им все рассказать. Ты, Лейбен, лучше ее знаешь. Ступай и скажи, что у нас, мол, есть к ней разговор. — Не гожусь я для этого, — забеспокоился Тол. — Пускай Уильям идет, он старший. — Я впутываться не желаю, — ответил Смолбери. «Уж больно дело муторное. Вот увидите, с минуты на минуту он сам к ней явится». «А ежели нет, откуда нам знать? Ступай, Лайбен. «Ну ладно, коли так надобно», — неохотно согласился Тол. «А сказать-то что?» «Просто попроси хозяина». «Ой, нет, я с мистером Болдвудом говорить не смогу, лучше уж с хозяйкою». «Хорошо, зови ее», — согласился Сэмуэй. Когда Лэббен входил в дом фермера, веселый шум вырвался наружу, подобно волне, накрывшей собою пустынный берег. Едва дверь затворилась, все звуки пирушки вновь слились в приглушенное бормотание. Сэмуэх и Смолбери стали ждать, временами поеживаясь от легкого ветра и оглядывая темные верхи деревьев, плавно колеблющиеся на фоне неба. Казалось, будто происходившее в доме нисколько не занимало приятелей. Один из них принялся было ходить взад-вперед, но вскоре остановился, решив, по-видимому, что для прогулки не время. «Верно, Лейбен уже разыскал госпожу», — сказал Смолбери, прерывая молчание. «Может, не захотела она с ним говорить?» Дверь открылась, и Тол вышел. «Ну», — в один голос произнесли оба приятеля. «Не стал я ее спрашивать», — пробормотал Лейбен. «Там народ из кожи вон лезет, чтобы разгуляться». «Пока веселье как-то не от души идет, хотя все есть, чего только пожелать можно. Делайте со мной что хотите, а мне духу не хватило в конец праздник расстроить». ко все вместе», — мрачно сказал Сэмуэй. «Ежели случай подвернется, может, я с хозяином потолкую». Перешагнув порог, друзья очутились в зале, которая была избрана местом празднования как самое просторное помещение в доме. Парни и девушки приготовились плясать, батшебу это привело в растерянность. Еще молодая и стройная, она в то же время ощущала гнет своего солидного положения. Почас час ей вовсе казалось, что являться на праздник не следовало. Вместе с тем, не придя она, это было бы с ее стороны неучтивостью. В конце концов, она выбрала средний путь, решив заехать на часок, а потом незаметно удалиться. Она дала себе обещание не танцевать, не петь и вообще не принимать в торжестве деятельного участия. Проведя намеченный час в беседах и в наблюдении за веселящимися, Батшеба разрешила Лиде не торопиться, а сама стала собираться домой, зайдя в небольшую гостиную. Здесь, как и в главной зале, стены были украшены астролистом и плющом, ярко горел свет. Не успела Батшеба пробыть в уединении минуты, как вошел хозяин дома. «Миссис Трой, вы ведь еще не покидаете нас? Праздник только начался...» «Прошу меня простить, но я хотела бы уйти», произнесла Батшиба с беспокойством в голосе, памятуя о своем обещании и зная, каких слов следует ждать от Болтвуда. «Поскольку еще не поздно», — прибавила она, «я пойду пешком, а Возница и Лиди вернутся, когда пожелают». «Я все пытался улучшить минуту, чтобы поговорить с вами», «Вы, должно быть, догадываетесь, о чем?» — сказал Болдвуд. Батша бы молча потупилась. Он жаром продолжил. «Так вы согласны?» «На что?» — шепотом произнесла она. «Ах, снова вы хотите ускользнуть. Согласны ли вы дать мне обещание? Никто о нем не узнает, и я не стану вам навязываться. Но только дайте мне его, ваше слово!» Это будет своего рода деловое соглашение между людьми, не обремененными страстью». Болдвуд понимал, что представленная им картина неправдива в отношении его самого. Однако только такие рассуждения позволяли ему приблизиться к Батшибе. «Обещание выйти за меня замуж через пять лет и три четверти. Вы должны мне его дать». «Я чувствую, что должна, коли вы требуете. Но я уже не та, какой была раньше. и я... «Несчастная женщина и не... не... вы по-прежнему прекрасны». Искреннее восхищение, подсказавшее Болдву эти слова, отметало всякую мысль о том, что они могли быть продиктованы желанием польстить Батшебе, дабы успокоить и покорить ее. И все же комплимент не имел успеха. «С моей стороны нет никаких чувств», — пробормотала Батшеба тоном, доказывавшим правдивость этого признания. «Положение мое непросто, и мне не у кого спросить совета, но я даю вам обещание, если так нужно. Даю вам его в счет погашения долга и, разумеется, при том условии, что я в самом деле вдова». «Так вы станете моею женой через неполных шесть лет, считая с этого дня?» «Не давите слишком сильно, ни за кого другого я не выйду». Но «Назовите время, иначе обещание будет слишком расплывчато». «Я не знаю. Прошу вас, пустите!» Грудь Батши бы стала тревожно вздыматься. «Мне страшно, и я хочу быть с вами справедливой, но притом мне кажется, что тогда я буду несправедлива к себе. К тому же я могу нарушить заповедь. Умер ли мой муж, неизвестно наверняка, и оттого я рискую совершить ужасное. Позвольте мне спросить у адвоката, мистер Болдвуд, имею ли я право что-либо вам обещать?» «Скажите мне то, о чем я так прошу вас, моя дорогая, и оставим этот разговор. Нас ждут шесть лет блаженства, шесть лет любви, а потом женитьба». «О, Батшиба, скажите же!» — хрипло умолял Болдвуд не в силах более удерживаться в границах простой дружественности. «Обещайте себя мне, я этого заслуживаю, клянусь, ведь никто и никогда не любил вас, как я». и ежели я сказал необдуманное слово и допустил излишнюю горячность, то, поверьте, дорогая, я не хотел вас огорчать. Если бы вы знали, как я страдал, вы бы и собаки такого не пожелали. Иногда я содрогаюсь от того, что выказал вам свои чувства, а иногда жалею, что не могу выказать их в полной мере. Будьте же милосердны и дайте мне эту малость, ведь сам я готов отдать за вас всю мою жизнь». Пронизанные светом оборки платья Батши бы трепетали. Так сильно было ее смятение. Наконец слезы хлынули у нее из глаз. «И вы не будете больше давить на меня? Не будете ни о чем просить, если я скажу, что через пять или шесть лет...» — произнесла она сквозь рыдания, когда обрела способность говорить. «Да, я предоставлю всему идти своим чередом». «Хорошо». «Я выйду за вас через шесть лет, считая от этого дня. Если мой муж не вернется, и мы оба будем живы», произнесла Батшеба с печальной серьезностью. «Тогда примите это, чтобы скрепить наше соглашение». Болдвуд подошел совсем близко и обеими руками прижал к своей груди ее руку. «Кольцо? Нет, я не могу его принять!» воскликнула Батшеба. «Нельзя, чтобы о нашей договоренности кто-то знал». «Быть может, это все дурно, и в обыкновенном смысле мы ведь вовсе не помолвлены. Не настаивайте, мистер Болдвуд, не нужно!» Не сумев отнять у него руку, она топнула, и в ее глазах опять заблестели слезы. «Никаких сантиментов, это просто знак того, что мы с вами заключили соглашение», произнес Болдвуд более спокойным голосом, продолжая крепко сжимать руку своей любимой. «Ну давайте же!» И он надел ей кольцо. «Я не могу его носить», — произнесла Батшеба, плача так, будто ее сердце разрывалось на части. «Какой безумный план! Я почти боюсь вас! Пожалуйста, я хочу домой!» «Только сегодня. Пусть оно будет у вас на пальце, пока длится этот вечер. Доставьте мне такую радость!» Батшеба опустилась в кресло и закрыла лицо носовым платком, хотя Болдвуд все не выпускал ее руки. Словно отчаявшись, она прошептала. «Хорошо. Сегодня вечером я согласна его надеть, если вы так сильно этого хотите. Теперь пустите руку. Сегодня вечером я буду, буду его носить». «И это станет началом приятного времени моего тайного жениховства, которое завершится свадьбой?» «Полагаю, да, раз вы настаиваете», — проговорила Батшиба, не имевшая более сил сопротивляться. Болдвуд в последний раз сжал ее руку и выпустил. «Теперь я счастлив! Да благословит вас Господь!» Он вышел и, немного погодя, решив, что Батша Верно уже в достаточной мере успокоилась, послал к ней одну из служанок. Скрыв, насколько это было возможно, следы слез, гостья в пальто и в шляпке сошла в сопровождении девушки вниз. Путь к парадной двери пролегал через пиршественную залу, и Батша остановилась на лестнице, находившейся в углу, чтобы на прощание окинуть взглядом собравшихся. В эту минуту никто не танцевал, музыка не играла. Работники, сидевшие в отведенном для них конце стола, о чем-то перешептывались, обмениваясь хмурыми взглядами. Болдвуд стоял у камина, поглощенный мечтами о том, что сулило ему полученное обещание, и, казалось, ничего вокруг не видел. Однако даже он заметил странное поведение своих гостей и потому спросил: Чем вы так озабочены, друзья? Один из мужчин обернулся и смущенно ответил Лейбен Тол кое-что слышал, сэр. Какую-то новость? спросил фермер весело. Кто-нибудь женился, обручился, родился или умер? Говори, Тол, а то, глядя на тебя, можно подумать, будто случилось нечто в самом деле ужасное. «Нет, сэр, никто не умер», — ответил Лейбен. «Хотя лучше бы умер», — прибавил Сэмуэй, еле слышно. «Да в чем же дело, Сэм?» — произнес Болдвуд немного резко. «Если есть что сказать, выкладывай, а нет, так заводи новый танец». Сэмуэй подтолкнул Тола. «Миссис Трой сошла, коли ты с нею хотел говорить, то давай сейчас». «Вы понимаете, о чем они ведут речь?» — спросил Болдвуд у Батшеба, стоявший на другом краю залы. «Понятия не имею», — ответила она. Раздался гулкий стук в дверь. Один из слуг тут же отворил ее и вышел на крыльцо, а затем, возвратившись, доложил. «Спрашивают миссис Трой». «Уже иду», — отозвалась Батшеба. «Правда, я не просила, чтобы за мною присылали». «Это незнакомец, мэм». «Незнакомец?» переспросила она. «Проси его войти», — сказал Болдвуд. Через секунду на пороге показался трой, замаскированный до самых глаз, каким мы его видели ранее. Воцарилась зловещая тишина. Все воззрелись на нового гостя. Те, кто уже слышал о вероятном возвращении отставного сержанта, тотчас узнали его. Те, кто не слышал, пришли в замешательство. Ничей взгляд сейчас не был обращен на батшебу, которая стояла, прислонившись к перилам лестницы. Брови ее нахмурились, губы разомкнулись, лицо побледнело, темные глаза неподвижно смотрели на вошедшего. «Входите, входите же, незнакомец!» — приветливо произнес хозяин дома, оказавшийся в числе тех, кто не узнал троя. «Осушите вместе с нами рождественский кубок!» Незваный гость прошел на середину комнаты, снял шапку, опустил воротник пальто и прямо поглядел Болдвуду в лицо. Но и теперь тот не узнал человека, посланного небом ему в насмешку. Человека, который однажды уже ворвался в его жизнь и похитил его счастье, а теперь возвратился, чтобы проделать это снова. Трой расхохотался и только теперь был узнан. Он повернулся к Батшебе. Невозможно ни вообразить, ни передать горестного смятения, овладевшего ею. Она бессильно опустилась на нижнюю ступеньку лестницы. Губы посинели и пересохли, неподвижные глаза глядели на Трое так, будто она спрашивала себя, не видение ли он. «Батшеба, я пришел за тобой». Она не ответила. «Идем же со мной, идем». Она чуть пошевелила ногой, но не встала. Трой подошел к ней и властно повторил. «Идемте, мадам, или вы меня не слышите?» От камина донесся странный голос, такой далекий и мрачный, словно он звучал из подземелья. Едва ли кто-либо из собравшихся сразу узнал голос Болдвуда. «Батшиба, ступайте к мужу!» Она не пошевелилась. Теперешнее состояние сделало ее неспособной к любой деятельности. Это был не обморок, а душевное оцепенение сродни дугу, который медики именуют гуттасерена. серена Сознание Баджа на минуту погрузилось в кромешную тьму, хотя внешний ее облик не изменился. Гуттасерена — латынь, буквально «прозрачная капля» или «амаврос». полная или частичная слепота вследствие поражения сетчатки или зрительного нерва без видимых повреждений глаз. Трой протянул к ней ладонь, она отпрянула. Раздраженный тем, что жена так явно его страшится, он схватил ее за руку и резко дернул. Возможно, это прикосновение причинило Бадшебе боль, а возможно, оно само по себе внушило ей отвращение. Так или иначе, она, вывернувшись, вскрикнула. За этим криком, коротким и негромким, внезапно последовал глушительный хлопок, гулко разнесшийся по зале. Дубовая перегородка вздрогнула от сотрясения, все они мели, помещение наполнилось серым дымом. Недоуменные взгляды гостей обратились к Болдвуду, стоявшему у камина. За его спиной находилась подставка, предназначенная как заведомо в фермерских домах для двух ружей. Когда Батшеба вскрикнула от прикосновения своего супруга, мучительное отчаяние сменилось на лице Болдву да иным выражением. Вены набухли, глаза вспыхнули безумным блеском. Он быстро обернулся, схватил одно из ружей, двуствольное, взвел курок и выстрелил втрое. Тот упал. Расстояние между стрелявшим и целью было так мало, что вся дробь, не рассеявшись, вошла в тело, как пуля. Упавший издал протяжный гортанный стон, мускулы его сократились, затем он вытянулся, расслабился и застыл. Тем временем Болдвуд, полускрытый облаком дыма, производил новую манипуляцию с ружьем. Привязав к курку платок, он ногой направлял ствол на себя. Сэмуэй, который первым из всех заметил это и сумел преодолеть оцепенение, бросился к хозяину. Тот дернул за платок. Ружье выстрелило, но, благодаря проворству Сэма, успевшего ударом отвести дуло в сторону, поразило лишь потолочную балку. «Все равно», — произнес Болдвуд, тяжело дыша, «я приму смерть иначе». Оттолкнув Сэмуэ, он подошел к Батшеби и поцеловал ее руку. Затем надел шляпу, отворил дверь и вышел в темноту. Никто не подумал его остановить.